Глава двенадцатая. Они втроем летели в Геленджик на море. Был справа от Петруши мамин бог, надежный бог, с каким не пропадешь, газеты край, что папа сразу развернул, надежный шорох, иллюминатор, белое крыло и горы снеговые, и кроме них под ними ничего. Все смотришь, смотришь, перегнувшись через маму, стекают ватные холмы. Клубят, клубят. Вдруг расступились. Тень крыла прошла внизу, расчерченная на клетке лабиринтом. Шнурочки рек и зеркальца озер с разбросанными по зеленому ковру домами гномов, кубиками дач. Как будто в них играл ребенок и, не прибрав, ушел гулять. И он спросил, а люди где? Все люди были там, внизу. Здесь очень глубоко, наверх. И скорость ту опережает время. Взлетели в шесть, летели два, а прилетели в шесть. Какая сила держит, не понять. А там, на даче, баба ползает по грядкам, Крестится на небо. Господи, помилуй, долететь! Все грядки меньше клеточек в кроссворд, А баба меньше муравья. Вот, значит, кто они для птицы. А под крылом горели золотые в синем дыме океана и моря. И он смотрел из силы всей в стеклянный глаз окна, готовый первым разглядеть людей, хоть одного, и закричать «Вон люди!». И вдруг окошко загорелось ярко-белым, нестерпимым светом злым. «Маш, солнце пролетаем, посмотри!» Но мама забоялась, отвернулась, папу за руку взяла — и руки их соединились на петрушиных коленках над землей. Густая предобеденная тишина настала, плыла и плавилась, смолой стекала по стволам, как воск с церковных свеч, тонули в небе звуки, как в воде, сливаясь в общий звук, вибрацию, похожую на жар, стоящий в полдень городским асфальтом. Внизу восьмерками сандалии бежали и бежали муравьи, Он видел их, как из последнего окна высотной башни на проспекте Мира, куда зашли однажды с папой к другу в мастерскую на часок. До друга в лифте подниматься оказалось очень долго, до кнопки не дотянешься нажать. Как будто старый шкаф с старинной дверью раскладной, не лифт, ракета времени с земли. По высадке еще один пролет, еще один этаж, последний в башне с маленьким окошком, не заглянешь. Пыль, грязь, велосипед, коробки и бутылки, кошачий дух, ступенька и банка, полная окурков, дальше — небо. Петруша сразу потянул обратно папу за рукав, спасаться на земле, но папа поднимался вверх и говорил «Идем, идем, не дрейфь!» Звонок молчал, Как будто звук глотала высота, как будто дверь откроется, и солнце. Петруша снова папу дернул за рукав, но папа постучал, и стало поздно убегать. Дверь распахнулась, на пороге, одетый в черное, босой, со смолиной косматой бородой, стоял гигант. В круг головы его светился нимб от лампы. Он был волшебник или бог? Во-первых, жил на небе босиком, а во-вторых, ему так папа и сказал «Привет, Творец!» Гигант ответил «Елки, Ванька, черти полосатые мои!» Так папа оказался другом самого Творца. «А это кто у нас?» — спросил Творец. Петруша спрятался за папу. На небе оказалось сумрачно и тесно. Сжимая с двух сторон нагромождением рам, тянулся узкий коридор до растворенной темнотой двери. Два входа по бокам, налево от прихожей кухня. На табуретке в клетке бела мышь газетами шуршал, и кошка Машка, зеленоглазая, худая и рыбая, как привидение, скользила в темноте, касаясь гладким шелком ног. Друг говорил о ней, скучает без котят, «А где ее котята?» — друг объяснил. «Распределил». И слово было неприятно. Как будто счастый с мамой, с папой, а потом вот так же вот распределят. Петруша думал, беломыша в клетку посадили, чтоб не съела кошка. Кошки их едят. Но папин друг сказал, наоборот, чтоб беломыш не съел ее. У беломыша были красные глаза — и он все время правда что-то ел, таская за собой противный голый хвост, газеты грыз, баранки, а тощая и ласковая Машка ходила по квартире и звала своих котят, искала их везде и спрашивала «Мяу! Мяу!». Друг папин говорил, что всех не прокормить, еще родишь, и было непонятно, зачем еще, раз даже тех распре... Дилил. лил Наверно, был не бог и не волшебник, просто даром место в башне занимал. Не бог и папа, помидор порезав, выпивали, говорили, закусывая ливером на хлеб, курили беломор, сбивая пепел в странный желтый мячик костяной, который оказался настоящий череп. А был когда-то настоящий человек. И бывший настоящий человек — раскрыв на проволоке стальной державшуюся челюсть, покачивая ей, как будто был живой, смотрел двумя пробоинами глаз на грязную клеенку и людей, как из пещеры смотрит неизвестность густой игулкой темнотой, дымил сквозь треугольный нос. Петруша череп обошел проверить, есть ли выход, но бывший человек с той стороны стола был голый, слеп и стянут на железный ржавый шов. Сквозь пыль, поблескивая лаковой глазурью, большая глиняная жаба сидела в тусклом солнечном пятне, бубнила радио, по всем стенам висели непонятные тарелки, похожие, как будто папин друг в них краску размешал, как на своем халате, потом забыл отмыть. Петруша с ливербутербродом бутербродом бродил по дому, который назывался мастерской, и Машка путалась в ногах, скользя бочком, мяуча, растворяясь и снова проявляясь из нигде. Повернуты к стенам стояли рамы, с обратной стороны, как будто заглянуть в окно, картины. Он отодвинул несколько, подглядывая в них. В одном лежало голая совсем. Смотрела на Петрушу, усмехалась жутким криво вывернутым ртом и стало стыдно, отвернул ее. В другом окне текла река, еще в одном зима в сугробах синих. На кованном морозом небе проступали звезды. Петруша прислонил ладонь к нему, и холодом прошло от сырости холста, прохлады сумерек прихожей. Он отодвинул следующую раму. Там сидела та же, что на кухне жаба. На кленчатом столе дымился, не дымя, окурок в черепе мече. Наверное, папин друг, не бог, был все-таки творец, раз то, что рисовал в окне, на самом деле было. И глиняную жабу мог, наверное, оживить. Возьмет сейчас и спрыгнет с полки, пропрыгает тяжелой жутью мимо ног. Не удивляйся ничему. Все, что представил, есть. В просторной комнате углом на два окна с чердачным срезом крыши вкусно пахло краской, керосином. В ней тоже оказалось много окон-рам, отвернутых к стенам. Большие, маленькие окна. На подоконнике широком головка девушки, чудной лопоухой, теперь из памяти напоминавшей чем-то Сашку. «Что, нравится тебе?» — спросил творец. Но белая, ушастая, на длинной шее голова, совсем не нравилась ему, и он сказал, что нет. «Ну, это зря. А чем не угодила? «Ушастая. Ушастая. Эх ты! Принцесса Нефертити, дочка солнца, вообще-то самая красивая из женщин. А наша мама красивей...» Решил Петруша, и папа сразу согласился с ним. Петруша подошел к окну, где дочке солнца голова, но роста не хватало заглянуть. Подвинул стул, залез и глянул вниз. Какая высота! До головокружения разом уменьшило людей, идущих тротуаром в запятых, Но чтоб коснуться их при этой высоте, хватало одного движения пальца по стеклу, прижал и нет. Прижал, вдавил и покрутил, стекло под пальцем скрипит, оп, и исчез. А шустрый закорючка, исчезновение не заметив своего, вдруг выскользнет из-под нажима пальца, дальше побежит. Сквозь пыль и гарь табачную окна ослепило солнце. Смотреть мешало вниз на эту запятошью беготню. Он руку прислонил к слепящему пятну, пятно погасло. «А это что?» «Последний день Помпеи. Копия Брюлова. Смотри, вот там вулкан Везувий, извержение, под ним был город, люди жили. Видишь? Они погибли, все. Вот этого не знаю. Что, это нравится тебе?» «Наверно, все», — сказал Петруша, завороженно глядя на бегущих из картины в ужасе людей, еще живых, которые сейчас погибнут все. Сейчас погибнут, и тогда погибли. Как будто погибают каждый раз за тем, как посмотрел на них, уже невидимо, но ясно. Разинутые в крики рты, назад обернутые лица, огонь и дым, гора горит. А это далеко гора? В Италии гора, за морем. До да нас бы точно не достала брат, — ответил папа и прижал его к себе. Так это нравится тебе? — опять спросил творец. Я в детстве, знаешь, трусовал ее. И чтоб не выдать, что боится тоже, на всякий случай крепче прижимаясь к папе, он ответил «это да» и папин друг картину подарил. Тень стаяла в траве и снова появилась. Спускалось солнце от полуденной вершины в дальний лес, и муравьиный бог стоял над ним. Он посмотрел на землю. Внизу бежали муравьи, все тот же холмик Бугорок, все те же лилипуты, Помпея, Муров, муравейника Везувий и муравчане, жители горы. Сейчас обещал кому-то. Промчался вдоль забора до своих, вошел в сарай, канистру наклонил, сцедил в жестянку керосин, газеты спичек захватил в уборный, калитку тихо приоткрыл, скользнул в нее и снова стал невидим.